Глава 39. Среди пьяниц. Я помню, как однажды стоял на краю великого Ниагарского водопада, но тогда его пенящиеся воды были не более ужасными, чем этот получеловеческий водоворот, в который я был брошен. Мне не было известно, знал ли мой спутник о надвигающемся событии, но так как слова его были прерваны, я понял, что он не вполне был готов расстаться со мной. Будь что будет, он исчез из моего вида, и словно в совместном порыве голоса пьяниц мгновенно затихли. Я оказался высоко в воздухе, помещенном в громадную руку, которую несли получеловеческие приятели. Казалось, что все содержимое того громадного помещения было подо мной, ибо когда я посмотрел вокруг, то увидел море человеческих фрагментов, живых, движущихся частей людей. Круг за кругом проходили мы это помещение, подобно завихрениям горных ручьев, так же тихо, как пробегает вода. Затем я заметил, что разрозненная масса людей задвигалась спирально в унисон, пульсируя словно оживленный поток, смиренно неся меня на его поверхность. Постепенно расстояние между мной и центральным камнем уменьшилось, и тогда я увидел, что меня несли как бы в желобке гигантской живой спирали по направлению к каменной платформы в центре помещения. В движениях пьяниц была согласованность, хотя я и не сумел проанализировать замысел этой сложной пружины. Наконец, меня выдрузили на центральный камень, и внезапным броском руки, на ладони которой я находился, меня бросили на поднятую платформу. Затем, совместными усилиями толпа стала качаться вокруг меня, и я увидел, что на меня смотрели множество человеческих фрагментов. Одна фигура быстро спрыгнула на платформу, и я различил в ней совершенного на вид человека. Он подошел ко мне и как друг пожал мне руку. «Не бойся», — сказал он, — «повинуйся нашему требованию, тебе не причинят вреда». «Что вы хотите?» — спросил я. Он показал на центр камня, и я увидел там множество гигантских опрокинутых чаш грибов. Пеликонки некоторых были раздавлены до состояния кашицы и были пропитаны брожением и подвергнуты структурному изменению. Другие оставались нетронутыми. Некоторые грибы люди резали на части и готовили плоды к дальнейшим манипуляциям. «Тебе предстоит пить с нами», – отозвался он. «Нет», – сказал я, – «я не буду пить». «Тогда ты должен умереть. Отказ пить с нами значит пригласить смерть». Пусть будет так, но я не буду пить. Мы стояли друг против друга, явно размышляя над положением. Я помню, что был удивлен не тем, что стоявший передо мной человек мог спрыгнуть вниз с каменного стола, на котором стояла, а тем, что такой красивый человек мог быть приятелем окружавших меня монстров. Он был в совершенном состоянии расцвета. На нем была одета восхитительно свободная развивающаяся одежда, которая открывала и выделяла красоту его симметричной формы. Лицо его было прекрасным и свежим. Волосы и борода аккуратно причесаны. Манеры изысканный внешний вид, открытый и привлекательный. Контраст между ним и теми сверхъестественными формами, в гущу в которых он спрыгнул, был как между демоном и ангелом. Я удивлялся тому, что не видел его раньше, ведь такой человек из-за своей красоты бросался бы в глаза. Но я подумал, что вполне естественно, что среди тысячи этих уродливых людей вокруг эта привлекательная форма могла остаться незамеченной. Вскоре он снова заговорил, пытаясь, по-видимому, показать свой нрав. «Я – друг, – сказал он, – избавитель. Я буду служить тебе, как другие служили мне раньше, до тебя. Положись на меня, послушай мой рассказ и прими мою дружбу». Затем он продолжил. «Когда ты отдохнешь, я доставлю благополучно тебя на верхнюю землю и возвращу твоим друзьям». Я не мог устоять против такого привлекательного обещания. Внезапно и безответственно я поверил в его искренность. Он произвел на меня впечатление доверия, своими искренними глазами и против всех доводов в рассудку убедил меня, что он действительно друг, спаситель. Пожав ему руку, я поблагодарил его за его интерес к моим безутешным скитаниям и заверил его в моем к нему доверии. «Я в ваших руках», — сказал я, — «и буду полностью вам повиноваться. Благодарю вас, мой Спаситель, ведите меня к поверхности земли и примите благодарность отчаявшегося смертного». «Конечно же, я сделаю это», — сказал он. «Доверьтесь мне, не беспокойтесь о своем будущем, ни в малейшей степени. Однако, прежде чем ваше желание исполнится, я объясню вам часть того опыта, который вы недавно приобрели. вами владел злой дух, и он обманывал вас». Искаженные тела, а нормальные фигуры вокруг вас существуют только в вашем воображении. Они нереальны. Эти люди свободны от забот и страданий, и они счастливы. Они живут в невыразимом блаженстве, у них жизнь внутри жизни, а внешнее их выражение, которое вы воспринимали, это как необычный внешний вид изображения, которое окаймляет тихие, и глаза глаз жабы. Посмотрите в их глаза, а не на кажущиеся уродливыми формы. Я повернулся к толпе и увидел множество обращенных кверху лиц, мягко взирающих на меня. Когда я смотрел в глаза каждому, уродливые формы исчезали из вида, и все, что было показано мне, было выражением милой невинности. Я осознал, что судил по внешним покровам. Я обидел эти дружеские существа. Меня охватило чувство раскаяния и желание искупить свою близорукость. «Что же я могу предложить в качестве воздаяния?» – спросил я. Я причинил зло этим людям. Послушайте, был ответ. Эти спокойные сознания счастливы. Они как группа братьев. Они стремятся сделать вам добро, чтобы спасти от катастрофы. Один час того наслаждения, которое они испытывают, стоит сотен лет удовольствия, известных вам. Эту изысканную радость, час блаженства они легко предлагают вам, а затем вы примете участие в их восхитительном наслаждении, и я поведу вас к поверхности земли, когда вы пожелаете нас покинуть». Он сделал ударение на слове «пожелаете». «Я готов», — ответил я, — «дайте же мне эту обещанную радость». Гениальный соблазнитель повернулся к каменному столу позади нас и продолжил. «В этих фунгу, грибах, чашах мы выпариваем экстракт жизни». Великолепный тонизирующий напиток является как бы объединением к духов радости, мира, спокойствия, счастья и наслаждения. Если бы человек мог отделить от экстаза то, что лежит в сущностях, ощущениях, дающего то, что подразумевается под этим словом, даже в этом случае его продукт не смог бы приблизиться к мощи сильно действующих жидкостей в этих носителях. «Из чего они состоят?» – спросил я. «Из производных редчайших видов семьи фунгу», – ответил он. Они созданы по формуле, которая есть результаты экспериментирования тысяч лет. Давайте же не будем откладывать больше час блаженства. Взяв за руку, мой славный приятель повел меня к ближайшей чаше. При более близком рассмотрении я обнаружил, что ее содержимое было густого зеленого цвета и находилось в активном движении. Хотя очевидного испарения и не было, мои ощущения получили приятное впечатление. Я вообще не был уверен, что вдохнул. Было чувство проникновения невидимого магического впитывания. Мой приятель взял крошечную скорлупу, который положил в странный котел. Держа передо мной маленькую чашечку, он сказал одно слово «пей». Я готов был выполнить это, забыв, что получил предупреждение, взял чашечку и поднес ее к губам. В этот момент я взглянул в лицо моего приятеля и увидел не друга, который раньше передо мной стоял, а лицо торжествующего демона, под маской скрывающего свою подлинную суть и взирающего на меня с сардонической ухмылкой. На мгновение он сменился с человека на дьявола. Я разбил чашечку о камень. «Нет, я не буду пить» воскликнул я. Моментально каверна наполнилась воплями ярость. Тысячи голосов слились в единый аккорд и одновременно стали вращаться человеческие части. Казалось, что таинственная спираль раскручивалась, но я не мог видеть способ ее движения. Оно было похоже на разматывание колец змеи, разделенных пополам по длине. Постепенно часть каверны у камня, на котором я стоял, стала пустой, и последнее, что я воспринимал, была толпа, подавшаяся к внешнему краю. Затем круговые стены амфитеатра стали видимыми, И как вода просачивается в песок, мешанины человеческих конечностей исчезла из моего вида. Я повернулся к своему приятелю, и он также исчез. Я взглянул на алкогольные котлы. Камень был пуст. В гигантском помещении находился я один. Не осталось и следа, напоминающего о толпе, которая совсем недавно окружал и дразнила меня. В безутешности и расстроенности я упал на камень и проклял свое ничтожное существование. «Вернитесь!» – кричал я. «Вернитесь! Я буду пить!» Пить, пить.